Глава 16. Вечерняя мгла окутала особняк госпожи Зеландры. Железные ворота были заперты до утра на крепкие засовы. Два охранника, совершив рутинный обход, бездельничали на кухне, поглощая невероятное количество вина и закусок. Попеременно прикладываясь к бурдюку, они вели праздные разговоры умиротворенными голосами. В коридорах и залах пустого дома царил мрак. Зашторенные окна не пропускали даже лунного света. Охрана не зажигала факелы и свечи. Роскошная вилла погрузилась в сонную дремоту, возможно, до самого возвращения хозяйки. Но покой и тишину особняка посетил поздний гость, незамеченный опьяневшими стражами. Стена спальни Зеландры озарилась разноцветным сиянием. Причудливые тени заплясали по стеллажам с книгами. По заправленной роскошной кровати яркий белый свет изливался из стены, проникая в каждый уголок покоев. Образ и трамфала вырисовывался на стене. Темная голова колдуна поворачивалась из стороны в сторону, не находя ни малейшего присутствия. Стегиец был крайне удивлен. «Зеландра, я вернулся!» – мысленно возвестил он, надеясь, что будет услышан. Но чародей не дождался никакого ответа, вообще не услышал ничего в ответ. Темный силуэт какое-то время оставался неподвижен, Мах размышлял. Затем его руки сделали несколько быстрых движений, и изумрудное свечение объяло Этрамфала зеленым коконом. Медленно, словно преодолевая водную преграду, черная фигура отделилась от стены и поплыла над каменным полом, устланным дорогими коврами. Покинув комнату, Этранфал бродил по пустым коридорам, как беспокойный призрак, оставляя позади себя слабое свечение. Поиски ни к чему не привели, дом предмета его желаний был пуст, и скоро Мах возвратился обратно в спальню. Он ломал голову над вопросом, когда давно, с кем и, главное, куда отбыла Зиландра.